Глава четвертая. Несмотря на то, что советские войска приготовились к наступлению врага в районе Курского выступа, самым серьезным было положение именно на южном фасе Курского выступа, в полосе Воронежского фронта, которым командовал генерал армии Ватутин. Здесь, 5 июля 1943 года, фашистские войска начали наступление в двух направлениях. На обаянь И корочу. Развивая первый успех, нащупывая наиболее слабые участки обороны, гитлеровцы стали наращивать усилия по линии белгород обаянь Второй танковый корпус СС к исходу 9 июля прорвался к третьей полосе обороны шестой гвардейской армии и вклинился в нее примерно на 9 километров юго-западнее Прохоровки. Однако вырваться на оперативный простор немецкие танки не смогли. Советская оборона выдержала стальной напор немецких дивизий. Утро 10 июля 1943 года в штабе группы армий «Юг» был напряженным. Пюрер лично позвонил Манштейну и приказал любой ценой добиться решительного перелома в битве. Офицеры, стоявшие поударь, переглядывались. Почти каждый ощущал, как на другом конце провода пюрер кричит и брыжет слюной, требуя разгромить большевистские орды. Приказ Гитлера нужно было выполнять, и командующий, проанализировав ситуацию и убедившись в окончательной неудаче прорыва на обаянском направлении, решил изменить направление главного удара. По его расчетам, вести наступление следовало окружным путем через Прохоровку, где к этому времени наметился определенный успех. В это же время вспомогательная ударная группировка должна была нанести удар по Прохоровке с юга. В наступлении на Прохоровку Майнштейн бросил лучшие танковые дивизии. «Райх», «Мертвая голова», и Адольф Гитлер из состава второго танкового корпуса СС и части третьего танкового корпуса. Командование Воронежского фронта вовремя обнаружило этот маневр гитлеровцев и выдвинуло на это направление части 69-й армии и 35-й гвардейский стрелковый корпус. Понимая всю важность операции на Курском выступе и все ее последствия, Ставка решила усилить войска фронта за счет стратегических резервов. 9 июля командующему степным фронтом Коневу приказали выдвинуть на Курско-Белгородское направление четвёртую гвардейскую, 27-ю и 53-ю армии. В подчинении у также передавались пятая гвардейская и пятая гвардейская танковая армии. Войска Воронежского фронта должны были остановить наступление врага и нанести ему мощный контрудар на Баянском направлении. Утром 12 июля после короткого артналета 18-й и 29-й танковые корпуса армии генерал лейтенанта Редмистрова с приданными ей вторым танковым и вторым гвардейским танковым корпусами начали наступление на Яковлева. Еще раньше на реке Псел в полосе обороны пятой гвардейской армии начала наступление немецкая танковая дивизия мёртвая голова». Лес был наполовину выжжен еще прошлым летом. Молодая поросль, кустарник, сухие стволы были плохим укрытием для танкового полка, но командование, видимо, не рассчитывало, что танкам придется стоять здесь долго. стояли колоннами по батальону. Майор Никитин во главе колонны на башне с приготовленными флажками в руках смотрел вперед. Там за холмом поднимались пыль и дым, туда летели снаряды. Над этим холмом ветер разносил дымные хвосты реактивных снарядов. Что там творилось, можно было только догадываться. Артиллерийская канонада утихла, и над головами пронеслись илы. Они шли звеньеве, их было много, а над ними, под самыми облаками, кружились истребители. Целых два дня Соколов не видел немецкой авиации. Комбат взмахнул руками, взлетели вверх флажки. Внимание, круговое движение, заводи. Взревели двигатели. Командиры подняли глаза в небо, где вот-вот... должны были взлететь сигнальные ракеты. Нервы у всех были на пределе, каждый рвался в бой. Весь танковый полк ощущался каждым бойцом, как натянутая струна. Напряжение висело в воздухе, в стали боевых машин, в рокоте заведенных двигателей, в мускулах, сжимавших рычаги. Две красные ракеты взвились в воздух. Едва помещаясь в башне за спиной наводчика, Соколов поворачивал перископ командирской башенки, пытаясь найти врага. Башни 34-ок рассчитаны на двух человек, наводчика и заряжающего. Но как быть командиру взвода, роты, а то и командиру батальона, когда они идут в бой вместе со своим подразделением? Остаться без наводчика? Но тогда придется самому наводить и стрелять из пушки, а ведь задача командира Управлять подразделением, а не стрелять. А если танк не будет стрелять, он быстро сам станет мишенью и его подобьют. Поэтому еще в 1941 году взводные и ротные командиры теснились за спиной наводчика своего танка. Осенью 1941-го именно по этой причине начали выпускать на Урале увеличенные башни непосредственно для командирских машин. Правда, жизнь они танкистам все равно не облегчили. В 42-м на 34-ке начали ставить трофейные и свои, отечественные разработки, командирские башенки для наблюдения за полем боя. Но все равно в башне было до ужаса тесно, и когда позволяла обстановка, Соколов открывал люк и вылезал наверх, чтобы не мешать наводчику. Однако в таком случае он сильно рисковал сам. тяжелые КВ шли сплошным потоком, развернувшись по полю. За ними шли более легкие танки, а следом на расстоянии 300-500 метров ехали грузовики с пехотой и тягачи с артиллерийскими орудиями. Танкисты увидели поле с подбитыми немецкими танками. Некоторые горели, у каких-то не было башен, несколько машин лежало на боку. Так, по наступавшему врагу, Отработали гаубичная артиллерия и катюши. Возможно, добавили еще и штурмовики. «Вот это наши фрицев нашинковали!» Восхитился Коля Бочкин. «Это к нам работы не останется. А что, я бы согласился прокатиться вот так километров сто и полюбоваться на такие пейзажи. Не расслабляйся!» Буркнул в шлемофоне голос Лагунова. «Еще и на нашу долю хватит. Наблюдай в своем секторе». «Есть», — кмыкнула заряжающий. «Такое наблюдать приятно». Грохот выстрелов раздался минут через десять до такой, что даже танки его можно было услышать. Когда полк вышел из-за холмы и стал спускаться к речушке, танкисты увидели слева с десяток самоходок очень большого калибра. Комбат говорил, что в войска стали поступать новые СУ-152, приземистые машины — сильно наклоненной лобовой броней и толстым стволом гаубичной пушки. Никитин рассказывал, что новые самоходные гаубицы – штурмовые орудия, предназначенные для разрушения оборонительных сооружений противника и долговременных огневых точек. Конечно, планировались они для использования и в качестве истребителей танков. И вот теперь Соколов увидел эти машины в бою. чуть ниже по склону стояли несколько тридцать четверок кв Там же залегли и вели огонь пехотинцы. За их спинами мощные самоходки били прямой наводкой по наступавшим фашистам. Видимо, дивизион самоходок подоспел, чтобы помочь какой-то части отбить атаку врага. Зрелище было впечатляющее. На расстоянии чуть меньше километра они расстреливали немецкие танки, как в тире. Скорострельность у этих машин была... Намного ниже, чем у любого танка, но действия снарядов такого калибра ужасалы. Соколов хорошо видел, как при прямом попадании раскалывалась броня от тигров, как срывались башни. От удара снаряда нередко детонировал боезапас, и вражеский танк взрывался, превращаясь в огромный факел. Несколько танков просто переворачивались на бок от близкого разрыва фугасного снаряда. Когда полк вышел во фланг немецкой группировки, Соколов увидел в перископ впереди, на обширной равнине, раскинувшейся между рекой и лесными островками, волну фашистских танков. Сначала он видел только танки, но потом понял, что за ними шли самоходки, бронетранспортеры с пехотой и грузовики. Вся эта армада двигалась навстречу, встречный бой. Такого Соколов за годы войны еще не испытывал. Интуицией опытного командира он понимал, что бросать в лоб танковую армию могли лишь по одной причине. Нет времени использовать другие маневры, оборона где-то прорвана, и вся эта стальная лавина вот-вот выйдет на оперативный простор в тылы нашей обороны. Это стратегический прорыв. Эмоции захлестнули так, что зазвенело в ушах, в груди гулко забилось сердце, а зубы сами силой стиснулись. «Будь между ними, стальной пруток перекусил бы!» «Амайя в связь!» — крикнул Алексей. Когда радис переключился с ТПУ на радио, он крикнул... «Рота, я зверобой! Задача одна — остановить врага ударом в лоб! Бейте всех, кто перед вами! Крушите и не останавливайтесь! Вперед!» Лейтенант понял, что сейчас произойдет. «Все смешается, руководить боем станет невозможно». Не успел он скомандовать огонь, как немцы начали стрелять первыми, и тут же начали отвечать танки полка. Соседние части, которые шли справа и слева одной монолитной стеной, тоже открыли огонь по немцам. Поднялась пыль от разрывов фугасных снарядов, которыми били артиллерийские батареи из закрытых позиций с обеих сторон. Клубился дым от загоревшейся травы, черная копоть оседала кругом от полыхавших танков. И гудели выстрелы. Еще, еще. Соколов почувствовал, как в башню попали один за другим два бронебойных снаряды. Удары были чувствительными, в руки и в комбинезон полетели мелкие осколки брони. Лагунов работал быстро, страшно матерясь. Он бешено крутил рукоятки, выворачивая башню то влево, то вправо. То и дело раздавался его крик «Коротко!», а потом звонко било орудие, И снова танк рвался вперед. Зверобой пронесся мимо горевшего тигра и вдруг встал как вкопанный. «Вася!» – заорал Бабенко. «Вижу, замри мяч!» – ответил злым голосом наводчик. Прямо перед тридцать четверкой выворачивал из-за подбитого собрата немецкий Т-4. Он шел поперек курса зверобоя, дым слепил его, но немец уже разворачивал башню. Гаркнул Лагунов, и тут же на борту немецкого танка пониже башни пыхнул в серый дым, и коротко мелькнула огненная вспышка. Хрипло дыша, Бабенко, что есть сил, потянул рычаги, и тридцать четверка попятилась назад, чтобы уйти за подбитый немецкий танк и там скрыться. Если Лагунов не подбил немца, тот с расстояния в полсотни метров прошьет их снарядом насквозь, но тронуться Бабенко не успел. Похоже, снаряд попал фашисту куда-то в двигатель и повредил топливный провод. Танк загорелся, открылся люк, повылезали танкисты в черных комбинезонах. А Амаев тут же открыл по ним огонь, свалив четверых, одного за другим. А потом рванули баки, и немецкий танк превратился в факел. Тем временем на поле творилось что-то немыслимое. Соколов еще не видел такого в своей военной жизни. Танки шли вперед мимо вражеских танков, стреляли все во всех. Танки взрывались, сталкивались друг с другом и загорались, переворачивались от таранных ударов. На склоне оврага горящая «тридцатьчетверка» на полном ходу ударила в бок «Тигра», но немецкая машина была тяжелее. Бешено вращая гусеницами, советский танк взрывал дерн, выворачивал камни и давил, давил. И вот немецкая машина пошла боком, накренилась и рухнула во враг. Советский танк не удержался и тоже пополз по склону. Еще миг и полыхающая «тридцатьчетверка» обрушилась на поверженного врага. Сильный удар снизу и зверобой развернуло боком на всем ходу. Бабенко тут же, работая рычагами, стал поворачивать машину. Все поняли, что произошло. разбита гусеница слетела с катков а вторая продолжая вращаться потащила машину теперь танк стал мишенью а мишенью опасной смертельно опасной для врага сражаться только сражаться пока есть снаряды патроны пока целые руки глаза бить уничтожать лагунов бочкин в башне крикнул алексей вести огонь по врагу остальные из машины с личным оружием соколов откинул крышку верхнего люка Но не успел выбраться из танка, по металлу стегнула очередь. Еще миг, и его настигла бы смерть. «Я еще жив», — твердил про себя лейтенант, выползая боком из люка и спрыгивая вниз на траву с пистолетом в руке. Рука Лагунова высунулась из люка, подавая командиру ПП-6 под сумок с дисками. Из переднего люка выбрался Бабенко, помогая Руслану Амаеву. Трое танкистов, не слыша друг друга из-за грохота боя упали на землю занимая оборону радист успел вытащить за собой пулемет и выбросить наружу несколько дисков. мимо прошли два немецких танка впереди виднелись башни тридцать четвер все смешалось где свои, где враг непонятно. чуть левее вспыхнул и остановился бронетранспортер немецкие солдаты полезли через борте а маев развернул ствол пулемета и открыл огонь несколько пуль ударились в землю совсем рядом Соколов повернул голову и увидел бежавших к ним немецких танкистов в обгоревшей форме. Один стрелял из пистолета, двое держали в руках шмайсеры. Вскинув свой автомат на руку, Соколов двумя очередями свалил всех троих. Над головой звонко ударила пушка зверобоя, и башня стала поворачиваться влево, снова выстрел. «Надо гусеницу чинить!» — крикнул Бабенко, вытирая потное лицо тыльной стороной ладони, державшей наган. «Сожгут ведь нас здесь, если не будем двигаться!» «Наши, смотрите!» — крикнул Амаев, дергая лейтенанта за рукав. «Подбили, гады!» Метрах в сорока правее поврежденного зверобоя вылетели две тридцатьчетверки. Несколькими выстрелами они подожгли три немецких танка и ударом в борт перевернули бронетранспортер. И только потом Соколов увидел, что задняя машина горит, а за ней тянется дымный шлейф. Товарищ прикрывал его своим корпусом, продолжая вести огонь, но и вторую, тридцатьчетверку, настиг вражеский снаряд. Снаряд ударил в моторный отсек, машина замерла на месте, а потом еще один кумулятивный заряд пробил башню, и её со взрывом сорвало с машины, детонировал боезапас. «Руслан, прикрой!» Крикнул Соколов и потянул за рукав в Бабенко. Амаев кивнул и, отбежав чуть в сторону, прыгнул в другую воронку. Теперь он мог прикрывать и зверобоя, и подбитый танк, к которому его товарищи кинулись на помощь. Пули свистели так часто, что Соколов перестал обращать на них внимание. Споткнувшись дважды от тела убитых немцев, он подбежал к 34-ке и полез наверх. В башне откинулся люк, показалась голова танкиста в ребристом шлемофоне. Рядом разорвался снаряд, в воздухе пахнуло жаром и вонью сгоревшей взрывчатки, башню танка катило рыхлой землей. Алексей еле удержался на броне, но снова ухватился за поручни. «Ребята, я свой, давайте быстрее!» «Держи его, я ранен!» Раздался снизу еле слышный в грохоте боя голос. Соколов подхватил танкиста под мышки и стал вытягивать из люка наверх. Тот только стонал и висел у него на руках, как тряпичная кукла. Несколько пуль ударились в броню возле ног лейтенанта. «Только бы не ранили, а то я его уроню», — подумал Алексей. Тащить было тяжело, но Соколов все же смог вытянуть бессознательное тело наверх и уложить на моторном отсеке. Теперь будет легче. Сверху показался второй танкист. его лицо было залито кровью один рукав тоже напитался кровью так что она текла по кисти руки подав соколову автомат танкист выбрался из башни и упал рядом со своим товарищем давай сматываться лейтенант прохрипел он внутри пожар снаряды сейчас рванут прижимая автомат к груди он сполз с танка и упал на траву тяжело дыша соколов спрыгнул и, взвалив на плечи раненого, пошел в сторону от танка к большой воронке. Там уже лежал механик-водитель подбитой машины, а Бабенко с четвертым танкистом тушили на нем одежду. Раненый сержант зубами разорвал упаковку с бинтом. Соколов принялся помогать ему перетягивать руку выше локте Кровь продолжала холестать из раны, был задет крупный кровеносный сосуд. А вокруг кипел, не утихал, наоборот, накал только нарастал от минуты к минуте. Тянуло смрадом горелой резины, солярки и обожженной человеческой плоти. Кругом крики, рукопашные схватки, разрывы снарядов, то и дело мимо, проносились отдельные танки, зачастую объятые пламенем. Откуда ни возьмись в дыму появлялись группы солдат, то немецких, то своих, Кричали и стреляли на ходу. Алексей поискал в дыму глазами «Амаева». Пулемет не стрелял. «Убит, ранен. А что с танком?» Но тут, неподалеку от позиции танкиста, рванули одна за другой две гранаты, и тут же из его воронки злобно начал бить пулемет. Попадали темные фигуры. «Жив! Молодец, Руслан!» «Немцы!» Закричал раненый танкист, пытаясь поднять левой рукой автомат. Бабенко пригнулся, выставив наган и прикрыв своим телом обожженного танкиста. Соколов отпрянул к другой стороне воронки, поднимая автомат. Немцев было много, больше десятка человек. Перепачканные в земле, с закопченными руками и лицами, с кровью на одежде, они выскочили из дыма с бешеными полоумными глазами. Алексей дал длинную очередь, свалил несколько... гитлеровцев. Диск опустел. Фашисты вскинули автоматы, но расстрелять советских танкистов они не успели. За их спинами полыхнул взрыв. Двоих убило осколками и взрывной волной четверых или пятерых отшвырнуло прямо в воронку. Раненый танкист закричал, когда кто-то упал на него, задев ногой страшную рану. Танкисты спасенного экипажа и Бабенко схватились с немцами и покатились по рыхлой земле Соколов ударил прикладом автомата ближайшего фашиста по голове, но оружие только скользнуло по металлу. Однако удар был силен и чуть оглушил врага. С размаху Соколов нанес еще один удар теперь уже в лицо. Немец, захлебываясь кровью, крича от боли, упал, схватившись руками, за разбитые хрящи лица. Сбоку на лейтенанта навалился еще один немецкий солдат, сжимавший в руке штык. Алексей успел перехватить его вооруженную руку, и другой рукой вцепился в воротник вражеского мундира. Они хрипели и катались по земле, каждый пытался оказаться сверху и схватить противника за горло. Немец давил и давил рукой с клинком еще немного, силы покинуться колова и сталь вонзиться ему в шею. Вложив в рывок остатки сил, лейтенант оттолкнул немца и умудрился ударить его коленом в пах. он все же отвел от себя руку со штыком и клинок вонзился в землю возле его головы смерть была близка сталь холодила щуку враг хрипел в лицо будто пытался схватить зубами за горло ничего человеческого уже не существовало два зверя сцепились и не могли оторваться друг от друга один должен был убить другого иного исхода не существовало Алексей опустил воротник вражеского мундира и ударил тычком пальцев немцу в глаза. Он вложил в этот удар всю свою ненависть, все свое желание выжить и победить. На лицо ему брызнула кровь, немец закричал, и Соколов опять оттолкнул его от себя. Еще миг, и он перевернулся, оказавшись на фашистском солдате. Обеими руками Алексей схватил его руку со штыком и, Направил острие ему в горло и навалился всем телом. Захрипевший немец забился под ним, но Алексей все давил и давил, чувствуя хруст, с которым сталь входит в тело его врага. Рядом прошел на большой скорости танк, снова раздался взрыв, и на Соколова обрушилась рыхлая земля с мелким камнем. Оглушенный, он поднялся на ноги, глядя на убитого немца, на его... засыпанное землей окровавленное лицо на почерневший рот, в котором земля смешалась с кровью. В воронке лежал тот самый танкист с перебитой рукой. Он сжимал пальцами автомат и смотрел в небо мертвыми глазами. Второй танкист добивал прикладом немцы Еще двое боролись чуть в стороне. Соколов видел худую спину немца, его костлявые лопатки под мундиром и напряженное от прилившей крови лицо Бабенко. Немец душил танкиста, и тот ничего не мог сделать. Соколов выдернул штык из горла убитого немца, шатаясь, подошел к душившему Бабенко и двумя руками вонзил клинок ему под лопатку. Лейтенант упал, а на него свалился убитый немец. А танки все шли и шли, и дрожала земля. А потом появилось лицо семёна Михайловича. Он тряс Алексея за плечо и кричал «Наши пошли в наступление! Наши пошли, лёша Соколов сидел, пил из фляги теплую противную воду и пытался откашлиться. Горло горело от пыли и дыма, Лагунов и Бочкин натягивали гусеницу, а маев хмуро укладывал брезентовый мешок опустевшие пулеметные диски. Мимо шли танки и грузовик с пехотой. Они преследовали врага, гнали его на юго-запад. Поднявшись на ноги, Соколов полил на голову из фляжки и растер воду по лицу. Все поле от реки до леса на севере было забито брошенной, сгоревшей и подбитой техникой. Немецкие танки стояли вперемешку с советскими. Много потеряли танков, очень много. Но и враг утратил немало. И что самое главное, он не прошел. Его остановили и погнали назад. И ясно даже младенцу, что после таких потерь перейти к крупномасштабному наступлению Гитлеровцы не смогут. Вот я и остался один. Соколов бросил шлемофон на стол и уселся на лавку в добротном блиндаже напротив комбаты. Язычок пламени на светильнике, сделанном из снарядной гильзы, затрепетал, забился, и по стенам понеслись фантастические тени. Никитин посмотрел на стопку бланков формы 4. лежавшую на самодельном столе из струганных досок, пододвинул ее к себе и прикрыл двумя руками. «Ты не один», — покачал майор головой. «Одни остались, те, кто получит извещение. А ты пополнишься матчастью людьми и вперед. Понимаешь, только вперед. А они останутся лежать и до конца войны, и после войны. Я вот любой документ могу подписать, не задумавшись машинально по привычке, но этот... Каждый раз рука наливается свинцом, поднять не могу. С одной стороны, я понимаю, что это война, что я родину защищаю, что все это неизбежно. Меня ведь готовили для этого, учили. А с другой стороны, привыкнуть посылать людей на смерть нельзя. Каждый солдат тебе как сын родной, хоть порой и старше тебя по возрасту. Танкисты вас батей зовут между собой. Грустно улыбнулся Соколов. Наверное, именно потому, что понимают вашу заботу. Знаю. Вздохнул Никитин и посмотрел на наручные часы. Максимов меня беспокоит. Старший лейтенант Максимов был командиром первой роты батальона, и утром, едва небо стало осветлеть, его танковая рота ушла на поддержку стрелкового полка. Наступление после 12 июля развивалось на разных участках фронта по-разному. Где-то немцев отбросить не удалось, а где-то контрнаступление развивалось очень активно. Фашистов гнали, преследовали, не давая закрепиться на новых рубежах. За эти дни после сражений под Прохоровкой Алексей понял, почему на поле боя оставалось мало подбитых немецких танков. Многие машины гитлеровцы сумели оттащить в тыл к своим ремонтным базам, и, преследуя немцев, батальон несколько раз выходил к брошенным немецким базам. На каждой такой батальонной и полковой базе они видели десятки, а то и сотни подбитых и эвакуированных в тыл танков. В отличие от штата танковых частей Красной Армии, в немецких танковых батальонах, а тем более в полках, имелись ремонтные подразделения со специальными тягачами для эвакуации подбитых машин с поля боя. В советских танковых частях все это тоже делалось, но силами полковых и дивизионных специалистов и не так оперативно. Поэтому многие машины не успевали вернуться в строй. Они часто просто оставались на полях сражений. А что, Максимов? Алексей удивленно посмотрел на комбаты. полкон не прибыл. На связь не выходит. Он уже должен был три часа как быть на месте. А если он напоролся на отступающих немцев? Предположил, Соколов. Несколько дней не было сплошной линии фронта. Да и сейчас, во время такого наступления... Вот я об этом думаю. Майор поднялся с лавки и стал ходить по блиндажу, заложив руки за спину. Сашка Максимов парень дисциплинированный. Если бы что-то случилось, он бы доложил обязательно. Вы с ним маршрут определили? Никитин повернулся к лейтенанту, внимательно посмотрел на молодого командира, потом решительно подошел к столу и развернул карту участка боевых действий. Комбат понял, что хотел сказать Соколов. Глядя на карту, он провел тыльной стороной карандаша по бумаге, следуя маршруту, по которому должна была двигаться рота Максимова. Открытых участков на ней почти не было. Перелески, большой лесной массив, две балки снова большой массив. Стиснув кулак, Никитин громко крикнул «Навчиренко!» «Мотоциклетную роту поднять по тревоге!» Вбежавший дежурный по батальону коротко козырнул «Есть!» Никитин снял из гвоздя на стене свой автомат и кивнул Соколову «Заводи зверобой, со мной пойдешь». Разведчики-мотоциклисты шли впереди по грунтовой дороге, объезжая глубокие рытвенные колеи, выбитые гусеницами танков. После такого грандиозного сражения и последующего наступления все дороги были разбиты военной техникой. Определить, проходила ли здесь рота Максимова, было невозможно. Тридцатьчетверка шла замыкающей. Соколов, сидя позади Никитина в открытом трофейном немецком вездеходе, Хорьх разглядывал карту. «Здесь они точно проходили, товарищ майор. Не крюк же им делать вокруг леса. А вот через два километра нам придется голову поломать. Максимов или через Балку пошел, обходя лесной массив с севера, или напрямик через лес по лесной дороге. Только мы не знаем, насколько там дорога проходима для танков». «Сашка рисковать не станет», — уверенно заявил комбат. У него времени в обрез было. Наверняка низины пошел, но я несколько человек отправлю через лес, чем черт не шутит. Ломать голову не пришлось. Через два километра головные мотоциклы вдруг рассыпались на ходу в разные стороны и остановились. Автоматчики спешились и залегли, занимая оборону. Впереди стояли тридцать четверки, семь машин роты Сашки Максимова. Стояли в беспорядке. кто с задранными стволами кто с повернутыми башнями их расстреляли из засады с опушки леса почти в упор тела танкистов лежали возле подбитых танков кого то пуля настигла когда он пытался покинуть машину соколов повернулся к зверобою и сделал знак лагунову чтобы танк занял оборону для наблюдения и прикрытия разведчиков автоматчики По двое и по трое стали выдвигаться в лес, осматриваясь и прислушиваясь. Скорее всего, немцев здесь уже не было, но годы войны приучили к осторожности. Никитин и Соколов, присев возле вездехода с автоматами на изготовку, ждали доклада разведчиков. Наконец автоматчики вернулись. К комбату подошел лейтенант Огородников и доложил, перекинув ремень автомата на плечо. В лесу у них засада была, товарищ майор. «Видать, еще с вечера тут обосновались. Пришли не из леса по краю. Видно... Видно, где они разворачивались и входили в лес. А потом замаскировались и ждали. Только вот кого? Может, Максимов им случайно подвернулся?» «Может и так». Угрюмо ответил «Комбат». «Они пошли по обгоревшей траве вдоль побитых тридцать четверок. Автоматчики осматривали тела танкистов. Все были мертвы уже несколько часов». Соколов остановился у танка, башня которого была повернута к лесу. Он поднял гильзу от снаряда, выброшенную во время боя, заряжающим через специальный люк в задней части башни. Этот хоть два выстрела успел сделать, а те только по одному. «Товарищ майор!» — вдруг закричал один из разведчиков. «Живой! Тут есть живой!» Комбат и Соколов побежали на голос. Возле командирского танка лежал мертвый Сашка Максимов. Очевидно, его срезала пулеметная очередь, когда экипаж покидал танк. Рядом с ним сидел, прислонившись спиной гусеницы, сержант Гуладзе. Нога перетянута бинтами выше колена, штанина комбинезона пропитана кровью. Тот из разведчиков принес санитарный набор из люльки мотоцикла и уже привел раненого в чувство нашатырем. «Крови много потерял», — сказал один из автоматчиков, крепкий парень. «Гуладзе». далеко позвал комбат присев на корточки возле танкиста слышишь меня сержант с трудом приоткрыл глаза долго смотрел на никитина потом сознание его прояснилось и он узнал командира ватя прошептал танкист еле шевеля бледными губами подловили нас максим ранили я его оттащил сюда за танк не успел убили командира кто это был сколько «Что ты видел? Что понял, Валяко? Говори, родной!» «Танки, товарищ майор!» В лесу замаскированные стояли и ждали. Расстреляли нас, как в тире. Грамотно работали, сволочи. Потом, когда они уходили, я насчитал восемь тигров и четыре этих, новых танков. Я в тигра два раза попал. Да что ему наши снаряды? У него лобовая броня, вы сами знаете. Они на звук убили в борта. «Приметы есть? Разглядел что-нибудь?» «Да, эмблему видел на башнях. Белый череп на черном фоне». «Давайте его в машину и в санбат», — приказал Никитин, поднимаясь на ноги. «Череп, значит». «Третья танковая дивизия СС «Мертвая голова». Пять мотоциклов и зверобой остановились возле здания, где временно расположился штаб корпуса. Генерал-майор Борисенко выслушал Соколова и Никитина, Потом подошел к карте на стене и задумчиво стал ее рассматривать. «Николай Иванович, не поворачиваясь, обратился он к начальнику штаба. Какое это у нас по счету нападение?» Танкисты удивленно переглянулись. «Восьмое за пять дней», — ответил полковник Градов, сняв круглые очки с переносицы и старательно протирая их мягкой тряпочкой. «Танковые смешанные танково-материзованные группы силами дороты». Действуют неожиданно, и засады сразу уходят после боя столкновения. Нападение осуществляют на небольшие колонны и слабые гарнизоны. Атака такой группы, как ваша, для нас новость. Это большая сила. Они пробиваются из окружения к своим на запад? Спросил Соколов. В том-то и дело, товарищи, что они никуда не пробиваются, а действуют самостоятельно в наших тылах. Полковник вернул на носочки и посмотрел на танкистов. Семь групп практически уничтожены. От пленных мы узнали, что все группы, которые в результате наступления Красной Армии остались в нашем оперативном тылу и имеют радиосвязь со своим командованием, получили приказ не выходить из окружения, а вести активные действия и ждать наступления немецких войск на этом участке. Найти и обезвредить танковую группу из 12 тяжелых машин будет проблематично. Борисенко вернулся к столу и сел с пальцы. Что будем делать, значит, штаба Нам придется собрать рейдовые группы силами до батальона танков каждой и прочесать местность. Не уверен, что это существенно поможет, но придется попросить штаб армии выделить для баражирования несколько истребителей. А на аэродроме подскока держать в боевой готовности эскадрилью штурмовиков. И это в период такого наступления, таких напряженных боев, когда у нас каждый танк на счету. Думаю, что их в штабе не располагают такими свободными силами. я знаю что нам ответят Вменят в меня тво обязанность найти и обезвредить вражескую группу своими силами и срок поставят нереальный А у нас танковые батальоны в неполном составе добавил градов но и нового выхода нет есть выход майор никитин поднялся и одернув гимнастерку продолжил я предлагаю выделить танковую роту из моего батальона мотоциклистов разведчиков Я поручил это дело лейтенанту Соколову. Он имеет богатый опыт действий в тылу врага. Выполнял задания и проходил с рейдами по фашистским тылам и в 41 году, и в 42 году. Он участик рейда на Тацинскую. Так это ты тот самый Соколов? Генерал с интересом посмотрел на Алексея. Ты участвовал в разгроме немецкого аэродрома в станице Тацинской, который снабжал окруженную армию Паулюса в Сталинграде. а потом прикрыл отход бригады и вывел своих людей и вывез группу раненых бойцов? Я слышал доклад генерала Баданова о результатах рейда. Он упоминал о тебе, ты был представлен к награде. Что ж, есть идея, лейтенант? Или тебе надо подумать? Все-таки не во вражеском тылу предстоит действовать. Есть идея, товарищ генерал? Соколов поднялся. Я думал об этой немецкой группе в нашем тылу. «У них опытный командир, я бы сказал, талантливый. Большие силы нам задействовать нельзя, да и бесполезно. Нет смысла устраивать еще одно танковое сражение, как под Прохоровкой, и с такими же потерями. И не даст нам немец такой возможности. Он осторожен, умело ведет разведку. И большую силу, ведущую на него охоту, он обнаружит быстрее, чем силу небольшую». «Вы с ума сошли, товарищ лейтенант». Градов снова снял очки, достал тряпочку... но вспомнил, что уже протирал их и снова надел. «Вы что, одной ротой хотите искать дюжину тигров? Вам мало участи Максимова?» «Даже не ротой. Они роту быстро засекут». Спокойно возразил Соколов. Он посмотрел на своего комбата, и тот еле заметно кивнул головой. «Мне нужны мой зверобой 2СУ-152». «Вы серьезно?» Полковник Градов уставился на лейтенанта, но потом понимающих мыкнул. «А, впрочем, в этом есть здравый смысл». «Да есть смысл, есть», — вставил Борисенко. «Это же очевидно. Пару раз подловить их, удачно организовать пару засад и все. С такими пушками от них одни консервные банки останутся. Ты вот только понимаешь, Соколов, всю степень ответственности. Если они тебя перехитрят, как мы будем перед командованием отчитываться? Вместо того, чтобы послать полк, послали безусого лейтенанта с одним танком и двумя сушками». На нас, как на юродивых, посмотрят. Он понимает, товарищ генерал. Поддержал Соколова комбат. Усы у Алексея, кстати, уже растут. Перестаньте поясничать, товарищ майор. Борисенко махнул рукой. Нашли время для юмора. А я не только в прямом, но и в переносном смысле, товарищ лейтенант. Ответил Никитин. Лейтенант Соколов один из самых опытных родных командиров батальона. Воюет с первого дня. Вы сами слышали о нем отзывы. «Выделите одну полевую рацию для круглосуточного дежурства, пусть будет на связи со зверобоем». «Если эта группа тигров имеет от своего командования такой же приказ не покидать оперативные тылы армии, то деваться им особо некуда. Соколов может опрашивать местных жителей, а немцам приходится быть тише воды и ниже травы, пока они меняют дислокацию. Они у нас в тылу, а не мы у них. Я прошу доверить эту операцию лейтенанту Соколову». В крайнем случае я сам пойду с ним, а командование батальоном...» «Отставить, майор Никитин». Начальник штаба подошел к карте и постучал карандашом по одному из участков. «Ваш батальон снимается сегодня ночью. Завтра вам понадобятся все ваши силы. А Соколов...» «Я предлагаю утвердить план лейтенанта Соколова и дать ему две самоходные установки». «Вечера становились холоднее». Остап Зинченко вышел на порог дома и посмотрел на вечереющее небо. Вот и осень. Холодала ночами, не просыхала земля на большике. Развезли там грязищу, колесами телег да конскими копытами. Поправив наброшенную на плечи солдатскую шинель, Остап дошел до тына и полез в карман за кисетом Соседский двор был пуст, ни скотины, ни хозяйства. Так, десяток кур да две гусыня. С тех пор, как Семен уехал в город, у его матери в доме и во дворе стало пусто. Она, конечно, не голодала, но много ли может заработать своим трудом сельская учительница? Уважали ее сельчане, помогали. Вот и Оксана прижилась у соседей. Оно, конечно, лишний род в доме, но Оксана женщина работящая, к любой работе привычная, все помощь. «Страшные вещи говорили в селе». Остап затянулся крепким самосадом, шумом выдохнул дым и покачал головой. Эх, не было его здесь, когда такое дело совершили. А теперь и спросить не с кого. в живых нет, кто отдалечь. Религия, конечно, опиум для народа, но уж убивать священника точно не за что. Кому мешал отец Иннокентий? Бабки к нему ходили молиться, отпевал покойников, праздники устраивал на Пасху и крещение. Политику не лез, за белых не агитировал. Как сдурел народ в те дни, когда все кипело и клокотало, когда власть менялась, что не сезон на дворе. Остап покуривал и вспоминал, как мальчишкой бегал по этим улицам, родителям помогал, с такими же мальцами коней гонял летом по ночам, как они косили с отцами, сено ворошили. Отец Иннокентий году в четырнадцатом, кажется, появился в селе, когда похоронили старого настоятеля храма. Приехал он не с женой, а с сестренкой младшей Оксаной. Она и за матушку в селе была, и воскресную школу организовала. А потом вон как получилось. Да, непростые были времена. Многое старое рухнуло, чтобы новое создать. Где-то, по мнению Остапа, перегнули палку. Да не только здесь, в селе. Повсюду так было. Сколько он всего навидался за годы гражданской войны. Вырос от простого красноармейца до ротного командира. С грамотой было плохо, он читал по слогам, но на войне не это главное. Там важно, чтобы люди за тобой шли. Надо уметь сражаться, заряжать своим духом, пылом. И за ним шли. Пока шальной снаряд ногу осколком не повредил. Никак не заживает, ноет рано, гноится. Да, в гражданскую лишку дали. Войн спецов сколько понапрасну постреляли. Сколько белых офицеров сдались, потому что не хотели, супротив своего народа, идти, войны не хотели. Нет, всех их постреляли. Да сколько всего разрушили, что можно было в дело пустить на благо народа, на благо молодой Советской Республики. Учиться мне надо. Бросив окурок и раздавив его ногой, подумал Остап. и тут как бы не впопад подумал и о другом и хата у меня пустая нет в ней хозяйки те парни кто в корнила революции не кинулся и в гражданскую дому отсиживался все бабами обзавелись всех девок разобрали кто на выдании был кто ж станет в девках засиживаться в такое время каждая норовила мужиком обзавестись сильное плечо рядом иметь хотела а я воевал вот и пусто у меня теперь у горница решившись он отодвинул калитку и вышел на улицу старая сильно не хромать прошел до соседнего дома свет горел значит керосин есть остап прошел через двор постоял возле синей старательно вытирая ноги овязанный из лоскутов половичок потом толкнул дверь и вошел доброго здоровичка соседи заходи Остапушка!» улыбнулась сетка «У нас все, слава Богу. А ты-то как со своим ранением?» Остап слушал хозяйку, а сам все смотрел на Оксану, штопавшую за столом мужскую рубаху, не иначе Семенова. «А как было бы хорошо видеть Оксану в своем доме, да чинящую его рубаху и смущенно так вот улыбающуюся?» «Да что я?» Остап усмехнулся, прошел через горницу и присел возле стола. «Заживет, и не такое заживало. Я вот подумал, может, вам чего по-соседски подсобить? Без мужских рук в доме плохо. Как Сеня пишет ли? Как он там в городе?» Пишет Остапушка, как не писать. «Учится он там. Мастером скоро станет по технике разной. И работает». Деньги шлет нам гостинцы, которые только в городе купить можно. Ты, может, почаевничаешь с нами? Расскажешь, что нового в мире? Ты ведь с властями общаешься, все новости знаешь. Чего ждать-то нам хорошего?» Остап стал неспешно рассказывать. И казалось ему, что Оксана слушает его внимательно, улыбается его шуткам, суждения уважает. «Может, взять и посвататься? Дело-то нехитрое Она одна одинешенькая, и я один. Если злые языки скажут, мол, сестра поповская, таких и укоротить можно. Значит, говорите, Семен ваш в Харькове скоро инженером станет?»